Глядя на него пытливо, без малейшего раздражения, самолетов захлопнул шкатулку, усмехнулся. — Как вам и сказать, пожалуй, что для такого, кто живет исключительно на офицерское жалование, оно может показаться и головокружительной финансовой суммой, а на купеческий взгляд не соль и обременительно, ибо моральная... Если можно так выразиться, выгода любые траты окупает. Знаете, что самое во всей этой истории забавное? Персюк обошелся вовсе уж дешево. Басурмане в торговле толк знают, но вот орденишками торговать начали совсем недавно, не вошли еще во вкус и сноровки не приобрели. Анна, конечно же, встала в копеечку. Но вот французик обошелся едва ли не вдвое против нее. Да уж, вот именно. Либералы наши, прекраснодушные, свято полагают, мне доводилось беседовать, что благородная Европа в противоположность Российской империи честна и непорочна, а кислизинка младенца наивные. Немецкий чиновник верно на благодарность соглашается крайне редко. Сие у них не в обычае, как и у австро-венгерцев. Правда, в означенных державах взято хоть и не берут почти, казнократствовать порой не стесняются. А вот французы, с большим знанием дела заверяю, против ихнего чиновника, наш родной, резкий на руку чиновник, порой выглядит то ли младенцем, то ли и вовсе сущим ангелом господним. Я во всех трех означенных державах пообтерся, так что мне не взял ни с потолка. Ну что же вы, вы, конечно, меня вправе осуждать, как потомственный дворянин, военный, у вас там все совершенно иначе обставлено. Кресты на груди порхают исключительно за благородное геройство на поле брани. Хотя ходят такие роскозди, что и у вашего брата. Порою регалий получает не за одну лишь отвагу бранную. Вон, посмотрите на Позина. На своем веку чуть ли не все компании державы нашей прошел, а на груди под ними медальки звякают, крестами обойден. Одним словом, мы люди, чего уж там неблагородные, у нас свои привычки. — Дополните, «Да полноте, — сказал поручик, чувствуя себя крайне неловко. — Я и не собирался высказывать вам осуждение. — Я понимаю, — кивнул Самолетов с той же улыбочкой, прямо-таки пронзая его хитрым купеческим взглядом. — Вы, дрожайший Аркадий Петрович, всего-то навсего чем-нибудь отвлечься пытаетесь, чтобы и не думать над этими странностями. Очень уж они поразительные и неправильные, верно? — Верно, — сказал поручик, потупясь. — Такого и случиться-то не должно. Такого не бывает. — Он бывает. Куда денешься от всего сурового факта? Мы с вами не видение отводки испытываем и не девятый сон видим. В самой доподлинной реальности пребываем. — Бывает, значит. — Но как же так? Поручик поднял глаза. — Монеты у меня пропали, кольцы обручальные. Пожалуй, не вижу смысла их искать по воску. Нужно признать, что и они пропали. — Да уж наверняка. Но золото-то при ней, кулон на цепочке, перстенек, серьги — все цело. — А вы у кого покупали? Или мастеру заказывали? — Делал мне все это Моисей Маркович Блюм, кто на Купеческой, дом 21. — Знаком, — кивнул Самолетов. — Не мошенник наш Моисей Маркович, хоть и в синагогу ходит, хоть и имеет потаенной амуры с некой дамою, но чтобы продавать за золото неблагородную фальшивку, Такого за ним от роду не знали. Так что это у вас настоящее золото. Почему же и оно не пропало? Ну, Аркадий Петрович, что я вам, премудный царь Соломон из Ветхого Завета, а я-то откуда знаю. Меня, наоборот, в горном учили, что ни один металл самопроизвольно в воздухе не растворяется. Вы же мне объяснить не сможете, почему и со мной приключилась сущая фантасмагория. Монет золотых у меня в кошельке было всего ничего, с полдюжины. В этом я обычной своей любви к золотишке изменяю. Но золотые только кошелек оттягивают, а сигнации удобнее. Так вот, монеты, как вы понимаете, пропали. Крест нательный с шеи пропал вместе с цепочкой. а Ведь там золото было и не особенно и много. шармой золотой фунтовый тоже улетучился в неизвестность. А вот портсигар весом в добрых полтора фунта как лежал в кармане, так там и остался в совершеннейшей неприкосновенности. А между тем и он... Никакая не фальшивка, а полновесное золото. Говорю так уверенно, потому что в свое время не глянулся мне что-то тот ювелир. И я готовый портсигар отдал на скрупулезные испытание в нашу пробирную палату. Заверили, честным словом, настоящее золото. Обозначенное на нем пробе соответствует. Такие вот пироги он помолчал и спросил деловито. — Аркадий Петрович, вы в нечистую силу верите? — Да как вам сказать? — пожал плечами поручик. — С одной стороны, живем мы с вами в прогрессивные времена, когда верить в подобные вещи считаться даже и смешно. С другой же, я коренной северяк, всю жизнь обитая в этих местах, Разве что перерыв был, когда учился в Чугуевском. И доводилось мне, большей частью в глухомане, пару раз наблюдать такое, что прогрессу и не соответствовало. Зато как нельзя, более кстати, вписывалось в смешные суеверия. — А, понимаю, — кивнул Самолетов. — То же самое о себе могу сказать. — несмотря на то, что провел юные годы среди самой что ни на есть материалистической среды студентов, видывал кое-что. И домовой, знаете ли, Маячев, и Леший нас с Петром Петровичем Свиревым кружил в Минусинском езде самым натуральным образом. Это есть. Хотя, вы правы, большей частью в глухомане все. — Вы что же полагаете? — Нет, — твердо сказал Самолетов, — отнюдь не полагаю. В жизни не слыхивал про нечистую силу, способную творить такое вот. Всячески она пакостит, порой весьма замысловато, но вот чтобы золото крало, да еще столь затейливым образом что-то утащивший, а что еще более ценное оставивший. И уж никак я не могу поверить в нечистую силу, способную утянуть с шеи нательный крестик, пусть и золотой, да должным образом освещенный. Это уж, знаете ли, вопреки всем основам. Но ведь и не человеческих рук дело, согласитесь, люди так не умеют. Он встряхнул шкатулку отчего сохранившиеся ордена глухо брякнули. «Да я ж вам и не показал еще!» Он запустил руку в карман шубы, сунул по ручику под нос раскрытую ладонь. На ней лежали карманные часы, вернее, один их механизм с циферблатом и заводной головкой. «Сказать, из чего был корпус, или так догадаетесь?» У Ефима Егорыча с его золотыми совершенно та же Петрушка приключилась. Механизм остался в кармане, а золотой корпус с цепочкой в воздухе растаяли. Если допустить человека, то это уж вовсе сказочный какой-то вор-то получается. Какие в жизни существовать не может. Ни один человек в жизни не сумеет так золото стащить, чтобы от ордена одни маливые пластиночки остались. Кстати, надо будет проспрашивать Панкрашина. Голову даю на отсечение, что от его орденской звезды кое-что да должно остаться. Там в центре тоже медальон из неблагородной эмали, но просто внимания не обратил с горяча, валяется где-нибудь в воске, если в попыхах каблуком не растоптал.